Глава 10. Матвей, я, чёрт возьми, заморочился. Нет, пол лепестками роз не посыпал и даже свеч не расставлял. Берите выше. Я купил гирлянды и развесил их по всей квартире, кроме кухни. И вот сейчас, когда Елена переступила порог квартир и держала глаза закрытыми, включил огни. Открывай. Девушка от удивления ахнула, глаза наполнились детским восторгом. Она скинула туфли и прошла в гостиную, где на окнах мигали неяркие огоньки которые тонкой паутинкой переходили на потолок. Конечно, человек, хоть и терпеливый, вот только меня хватило на украшение части стены, но этого было достаточно. Лена разжала руку, и шары, наполненные гелием, поднялись вверх, зависая над нашими головами. «Это чудесно!» – шепотом сказала девушка, замечая столик у дивана, на котором были разложены фрукты, стояла болтовка вина и фужеры. И пока моя красавица находилась в таком приподнятом состоянии, решил сознаться в содеянном сразу, «Так», — сказал, пряча руки за спину. «Я разобрал твои вещи». Глаза Лены широко распахнулись, и она покраснела. Пакеты не трогал. Они в комнате так и лежат на кровати. Поспешно добавил и скрестил пальцы. «Да, я вру, но куда деваться?» Я пересмотрел всё, как больной придурок не мог оторваться. «Так, хм...» Возвращаемся из воспоминаний. «Тебе нужно принять ванну или переодеться?» Девушка мне явно не поверила. он как прищурила глаза. Лена только кивнула а я показал рукой, где находится комната. Моя красавица медленно прошла мимо меня, а я лишь проводил её взглядом, надеясь на то, что мне этими самыми пакетами не придушат. Три, два, один... «Матвей, ты говорю что ничего не трогал!» — прокричала из-за приоткрытой двери Лена. Говорил, но не обещал. На меня раскрасневшейся разъярённой фурии налетела Лена. «Ты!» — вопила она, не зная то ли стукнуть меня, то ли укусить. «Бей кусай!» — заслужил. Девушка выркнула и поцеловала так и началось наше совместное проживание. Мы много дурачились и смеялись в этот вечер. Ели приготовленный мной ужин и просто прижимались друг к другу, словно давно не виделись. Не знаю, как чувствовала себя Лена, но мне было не просто комфортно. Мне было уютно и правильно. Мне было хорошо. «Завтрак твоей сестре», – напомнила Лена. «Угу», – отозвался, поглядывая в окно, где медленно переливались огоньки, меняя цвет синего на красный и обратно. «Волнуешься?» Девушка пересела ко мне на колени, и положила голову на плечо. Не то чтобы волнуюсь, но очень боюсь разочароваться. На самом деле, я волновался и сильно переживал. За последние два дня Ангелина не написала мне ни слова. Зато сегодня вечером, перед самым приездом Лены, вдруг вспомнила о брате. Сообщение, как и всегда, гласило о том, что ей нужно помочь. Вот только чем на этот раз даже уточнять не стал. Надеюсь, что-то до сих пор связано с лимузином, и ничего нового не произошло. И еще боюсь разочароваться, наверное. Если слова Светланы Сергеевны верны, то поведение сестры сильно меня ранит. Я даже не могу представить, какие чувства буду испытывать. Боюсь. Боюсь того, что все эти годы был нужен только как дойная корова, не больше. не буду рядом», — сообщила Лена. «Этого будет достаточно, надеюсь». Утром к нам принчалась Наталья, которая, готовилась к поездке, словно шла в поход по завоеванию в соседней деревни. Она успела забронировать самую лучшую гостиницу в городе, Выкупила два приличных номера и с порога заявила, что сделает всё, лишь бы я сильно не огорчался. Мне же хотелось сказать, что мы ещё даже не выехали, чтобы огорчаться, но промолчал. Вадим уверенно вёл машину и о чём-то разговаривал с Наташей. Лена мирно тремала на моём плече, но я смотрел в окно и думал, как буду жить дальше. это значно хорошо. Мама взяла меня в одну из своих фирм на руководящую должность, хоть и отбрыкивался как мог. Но когда мы зашли в просторное офисное помещение, она прямо с порога сообщила, что я новый управляющий, что все вопросы теперь будут решаться через меня, и не дай бог любимого сына кто-то обидит. Да, какая-то чрезмерная опека, но Наталью понять можно. Она наверстывала упущенное время и просто не знала, как себя лучше повести. Я даже успел заехать к Светлане Сергеевне, которая меня крепко обняла и поздравила с новой должностью. Она лишь улыбнулась на то, что я теперь как бы названный сын. «Знаю», — сообщила женщина. «Наталья сегодня приезжала и благодарила меня за тот контракт». Эх, жалко её. хватала за любую должность, но видишь, как ей повезло с тобой. Да, повезло. Вон, поворачивается время времени и улыбается. Ведь она мне доверяет, даже несмотря на то, что совершенно не знает. Я ей даже предлагал договор заставить. Ну, чтобы она и я себя чувствовали лучше. На что получил ёмкий ответ. Я тебе верю. Конечно, она потом добавила, что все эти договора чушь и блажь, что она не хочет обременять наши отношения бумагой и просто хочется сделать меня счастливым потому что сама она от этого получает колоссальное удовольствие. Пришлось попросить, чтобы женщина не делала мне дорогих подарков, аргументировал тем, что мне даже самых простых никогда не дарили. Вот с них и можно начать. Я им больше буду рад. Когда мы въехали в черту города, когда перед глазами стали появляться знакомые места, неожиданно сам для себя успокоился, словно принимая свою участь. От нее ведь все равно не убежишь, да и от правды не скроешься. Я лишь откинулся на спинку сиденья, И стал рассматривать до боли знакомые дома и улицы, которые мелькали за окном, сменяя друг друга. Мы решили, что сначала заселимся в гостиницу, а потом каждый отправится по своим делам. Мама звала Лену с собой по магазинам, да и просто прогуляться по улицам незнакомого города. Но девушка вцепилась в меня словно клещ и одного отпускать никуда не желала. Наверное, это было правильным решением, потому что, когда я пришёл в родной двор, то бабка Валентина, что до сих пор была жива, заявила, что сестрица квартиру давно продала, уехала в частный сектор с мужем. От такой новости было вдвойне неприятно, так как доля в квартире у меня была, и Ангелина каким-то образом обошла букву закона. Вызов такси, добрались до элитного района нашего города. Если верить слухам, то Ангелина проживает где-то здесь, среди высоких двухэтажных особняков, которые прячутся от посторонних глаз за высоким забором. Нам удалось достучаться в один из таких особняков, извиниться за неожиданное вторжение и спросить, не знают ли они, где проживает семья Вахруевых. А то нас в гости пригласили, а точный адрес не сказали. «Это вам на другую улицу», – добродушно сообщил полноватый мужчина. «Вон их, зелёная крыша». Я чуть было не присвистнул, заметив среди крыш зелёный пик с красивым флюгером на конце. «Спасибо». Я как стойкий оловянный солдатик развернулся и пошёл по дороге, обходя другие строения. Мне оказалось что ноги просто не слушались меня. Строги мгновенно заледенели, и тёплая ладошка, которую держал крепче прежнего, не могла меня согреть. Сестра все эти годы жила в шикарном доме, когда я утился в крохотной квартирке, где часто отключали свет и воду. Нелепо переступал ногами, подходя к каменному забору с башенками на концах. Первое, на что обратил внимание, на широкой деревянной двери висел почтовый ящик и имелся номер дома. «Матвей», – позвала меня Лена, – «держись». Я усмехнулся, а что еще остается? Нажав на кнопку звонка, услышал громкую трель и звонкий лай соседской собаки. Дверь нам долго никто не открывал, пока, наконец, за забором не послышался оглушительный цокот, который можно услышать, когда каблуки от женских туфель стучат по плитке. После трёх щелчков дверь отворилась, я увидел сестру, которая побледнела. «Сюрприз!» – произнёс весёлым голосом, хотя сам удивился, откуда только силы на это взялись. «Я тут решил тебе деньги лично привезти, а ты смотрю и не нуждаешься». «Ты не так всё понял», – проблеила Ангелина. А я уже зашёл внутрь шикарного двора, где кроме детской площадки с горкой и качелями под навесом стоял шикарный внедорожник. «Это, так понимаю, твой кредит. Точнее, мой. Я всё объясню. Будет интересно послушать». «Да, Лен». Девушка, нахмурив брови, кивнула и с вызовом посмотрела на мою сестру, которая переминалась ноги на ногу. «Что же мы стоим?» – пропела моя спутница. «Как-никак. Брат родной приехал. Веди в дом, хозяйка». Ангелина несколько раз глотнула, и сделаю нерешительный шаг в сторону дома. А вот мы шли напором и останавливаться не желали. Мне казалось, что если хоть на мгновение заторможу или просто задержусь за воротами, то уже никогда ни при каких обстоятельствах не смогу пойти дальше. А мне нужно было. Просто до дикости необходимо узнать правду, которая уже без того была понятна. Но не до конца. Мне сначала казалось, что всё это время сестра-сестры жила на мои деньги. Потом стал отгонять эти отвратительные мысли, искать причину в другом, но найти не мог. Не мог, чёрт возьми.